Глава пятая. 26 августа 1071 года от Рождества Христова. Поле боя у Монсикерта. Высоко над головами воинов поднялся стяк Алании, гордо ступающий барс на фоне горных пиков. Гулко зазвучали витые барани рога, и над всей многотысячной массой алдаров раздался грозный оглушительный боевой клич, неизменный со времен древних сарматов. «Маргааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И в тон ему язычно выкрикнул изо всех сил «Бей! Бей!» Лужёные глотки едва ли не сотни русичей поддержали морёв. Подались вперёд ясские всадники, ведомые в атаку кордаром. Тронул пятками влажный бокас кокуна и я, посылая его вслед союзникам. И тут же на лёгкий шаг перешли тему тараканские дружинники. Между тем сельджуки прорвали строй ромеев на стыке центра и правого фланга.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 В таком случае смерть Андроника и вовсе пришлась очень к стати. Так или иначе, даже если поиску бит с Патрицией был организован Ясаф или темпачи моих воинов, никто не дёргал. А пытаться узнать дополнительные подробности расследования, кроме доступных мне слухов, пересказываемых воинами у костров, это привлекать к себе ненужное внимание. Да собственно, смерть Дуки была новостью номер 1 меньше недели. Уже к следующей пятнице вокруг лагеря появились первые курские разъезды, встреченные Ясами. Кардар по моей просьбе выслал войну в дозор. Впрочем, после гибели аланов во время разведки её далеко не прозрачных результатов долго уговаривать союзника не пришлось. Так вот. Воинственные потонки сармат отогнали лёгкую мусульманскую конницу, но дальнейшее преследование привело к столкновению с передовыми отрядами Алпарслана. Не желая уступать инициативу, Базилевс отправил на встречу сельджукам сильный отряд терпезитов и печенегов под командою Никифорвреения, одного из самых верных своих полководцев.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 По совету Кардара, правильную мысль про двоего голову вложил всё же я. Наёмники степняки выставили дозоры и секреты. Они подняли шум ещё при приближении противника, так что внезапной разгромной атаки у сельджуков не получилось. А к союзникам вскоре пришло подкрепление от ясов. Наконец, перед отступлением в основной лагерь чёрные клубуки специально выслали вперёд ганцов, предупредивших, что отступают свои. Так что встречного боя между не разобравшимися в ситуации рамеями и балканскими огузами удалось избежать. 25 августа Алп Арслан пришёл со всей своей армией, насчитывающей на вскидку 20-25 тысяч воинов. У Диогена же под рукой находилось чуть более двадцати сил, примерно равны. Но это равенство весьма условно, учитывая, что в распоряжении султана находится одни всадники, легко уходящие от столкновения с пехотой. Но ведь Базилев после первого же боя отправил гонцов к Трохинеоту, и по тому наверняка уверен, что последний приведёт вторую половину армии, рассчитывает на них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 И вот сегодня, в субботу, 26 августа 1071 года, битва началась. Император разделил войско на четыре части. Левый фланг он передал под управление Никифора в Риене, подчинив ему 5000 балканских стартеотов. На правой поставу Федора Алията. В его распоряжении оказались воины азиатских фем, армянское ополчение, в том числе и конные, и наемники печенеги. И этот отряд также насчитывает под 5000 воинов. В центре под началом самого базилевса встало 1000 таксотов,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 Дяген же, видимо, рассчитывал прижать врага к возвышающейся впереди гряде и надеялся, что противник не сумеет втянуться в горные долины всей массой, что станет сражаться за лагерь. Но этот расчёт не оправдался. Сельджуки без боя оставили стоянку по центру, отступив проходами между холмами, а на флангах разойдясь в сторону от византийского войска. Но при этом очевидный манёвр с заманом в засаду Дяген разгадал. В конце концов никто так и не увидел пехоты гулямов, а ведь Алпарслан наверняка её привёл.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 Если центр рамес-карми находился достаточно далеко от полумесяца сельджуков и практически не пострадал от лучников врага, то фланги наступали под постоянным обстрелом. Среди их воинов оказались и сильнее расстроены. Многие всадники в виде близость противника срывались на голоб, чтобы догнать, чтобы навязать схватку. У них мало что получалось, зато противник добился желаемого. Крылья вражеского войска отолись от центра, люди устали сильнее, порядок управления рамеев оказался нарушен. Когда же началось отступление,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 Защитанные секунды до столкновения рёв скачущих впереди алдаров подхватывает весь аланский корпус. Мусульмане, то ли не понявшие все опасности вступившего в бой резерва, то ли просто слишком стойкие, не уступчивые в схватке, ответили своим неизменным кличем и смело атаковали навстречу. А мгновение спустя две массы всадников сошлись грудь в грудь под жуткий рёв обезумевших от ярости людей и животных. Бей! Моя дружина хоть с на правом крыле ясов.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 В итоге на пути монгольского подкрепления выросла целая стена плавучих крепостей. Борта лёгких речных кораблей оказались дополнительно укрыты щитами, из-за которых враг без препятствий колол осмелевших приблизиться всадников, поражалых дротиками и стрелами. И тогда Субэдэ обратил коня от берега, более не чаяя уже выиграть битвы. Нет, теперь он жаждал лишь славной смерти, какой обрёл в своё время Джбе.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 О, как могуч был таранный копейный удар всадников Востока, закованных в броню вместе с лошадьми. Он рассёка, прокинул, смял ряды у русских конниц и заставил многих воев обратиться в бегство. Но у самого стяга там таракая намерту встали лучшие воины кагана, его телохранители. Через этот рубеж монголам уже было не суждено прорваться, как бы яростно они ни рубились азиатскими саблями полошами джурдженей, как бы нииство не крушили щиты и брони врага тяжёлыми палицами. Вскоре слева их приняло стеснить крыло пятнадцатитысячной фаланги, уже перебившей Гулямов и теперь неотвратимо истребляющей лёгкую конницу Кюльхана. А справа навалились вырвавшиеся из рубки с баджгирдами Асуты. Наконец вернулись в бой подавшиеся назад беглецы, престижные собственной совестью. Теперь они неудержимо рвались с сечу к стягу своего Кагана и скупить вину. Нет, удар пяти тысяч Субидея не переломил ходы битвы, не переписал историю самого тяжёлого монгольского поражения.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 Что срубив её, он заставит сердца воев противника дрогнуть. Что же, может, в чём-то он и был прав, и ведь у СБД практически получилось. Сабли из особой индской стали прорубали любой доспех и даже щиты, рассекала вражские клинки слон заговорённые. Но уже у самого устья, не знавший до этого равных соперников каратабан, вдруг встретил клинок из чистой светлой стали, будто бы белый. Сам каган преградил путь на йону, встретив атаку врага особым мечом, унаследованным от предков. Чёрные и светлые клинки схлестнулись со оглушительным звоном и разошлись. Лишь на мгновение Субедэй не верищу уставился на собственную саблю, не в силах признать, что чужое оружие смогло отвести её удар. Но и это мгновение оказалось достаточно, чтобы голова сподвижника Чингисхана подлетела в воздух, отделённая от плеч лехим молодцким ударом. К вечеру бой закончился полным уничтожением переправившихся туменов и гибелью застрявших на милях судов русов.